Глава пятнадцатая. Время Розавельтов. Да не удивит вас, дорогие друзья, что мы сворачиваем на боковую тропинку. Она, во-первых, идет параллельно нашей с вами дороге, во-вторых, все равно вольется в нее, а в-третьих, она же и главная. Англосаксы англосаксами, а от того факта, что Рузвельты с Вандербильдами по-прежнему рулят. То открыто, то из-за кулис, при всем желании никуда не денешься. Возмутитель спокойствия В отличие от испанцев, искавших в новом свете золото и серебро, или англичан, нуждавшихся в землях под заселение, голландцы, основавшиеся на острове Манхэттен, город Новый Амстердам, с фортом Оранж, хотели примерно как французы в Канаде только покупать у аборигенов всякие полезные товары, в первую очередь пушнину. Но в отличие от французов, не собирались никого приобщать к Христу. Поэтому с индейцами они дружили, стараясь не ссориться ни с кем. Ни с магиканами, ни с пекотами, ни с ирокезами. И совершенно не интересовались, кто там побеждает, а кто проигрывает в бобровых войнах. При этом, небольшое, человек 300-400, в основном торговцы, плюс только то фермеров, но процветающий городок был фактически собственностью вестной компании то есть формально колония имела статус провинции но провинция это в силу того что форт орандж пристань была взята компанией в аренду государства на 100% процентов зависело от поставок продовольствия порох оружия а стало быть глава офиса директор был и хозяином города без права судить и казнить ей налично, Но в бытовых, а главное, торговых аспектах, безусловно. И только в 1639-м, правильно решив, что монополия компании мешает расширению зоны влияния в новом свете, власти Голландии эту монополию отменили. После чего буквально за пару лет Новый Амстердам разросся почти вдвое. Появились торговцы, никак не связанные с компанией, жить стало свободнее выросли новые дома, церкви и укрепления. В общем, появилась перспектива. Но при всем том, слово директора офиса по-прежнему было определяющим. Ничего похожего на английскую ассамблею не появилось. Что и понятно, колония существовала не на скудные налоги горожан, а на деньги, которые выделяла компания. А поскольку влиять на эти деньги никакая ассамблея не могла, Так и не стоило огородить огород. Итак, с местными голландцы, в отличие от англичан, с самого начала отбивавших себе Лебенстраум, жили в мире, торговали по согласию, и всех все устраивало, аж до прибытия в Новый Амстердам, нового, пятого по счету, директора Вильяма Кифта, резко сломавшего схему. Почему? Сложно сказать. Характер у него был тяжелый, тут спора нет. Но в соответствии с потребностями времени, утверждать, что был расистом вслед за лучшим, видимо, его биографом, тоже оснований нет. Скорее уж, в рамках кальвинистской традиции просто полагал аборигенов чем-то типа демонов, а потому и боялся. В связи с чем, почти сразу по вступлению в должность, приказал усилить укрепление форта и поставил вопрос об усилении небольшого наемного гарнизона присланного компания для защиты не столько от индейцев, сколько от англичан. Если они вдруг задумают недоброе. Поскольку же дополнительных денег компания на реализацию замыслов не выделяла, единственным вариантом финансирования было решить вопрос со счет индейцев, что Кифт и сделал в лучших традициях вещев Олега, сообщив окрестным племенам, многочисленным, но разрозненным, что отныне они нравится им, это или нет, данники нового Амстердама. С чем бедолагам под дулами мушкетов пришлось мириться. И отряды голландцев пошли в полюдие, привозя в город меха продовольствие. Так что очень скоро город был неплохо укреплен, а из Голландии пришло Данке за рост поставок пушнины и кифт. Мужик с амбициями решил, что теперь он хозяин тайги. В принципе, формально так оно и было. В отличие от английских колоний с их общинами, Новый Амстердам считался собственностью компании, и власть директора, если речь не шла о суде, была абсолютной, но в реальности все директора до того считались с мнением отцов города, а кифт это правило нарушил, что естественно не способствовало росту популярности. Впрочем, его это мало волновало войдя во вкус получения дани, а темпатчи и обладая единственной в америке регулярной армией он хотел воевать скорее всего надеясь по примеру соседей ключачан растерзавших друживших с голландцами пикотов расширить территорию колонии напугать окрестные племена и еще более повысить объем дани не хватало только повода поначалу только для обоснования военной доктрины. Но повод можно было высосать из пальца, что и было сделано летом 1642 года, когда на Манхэттене внезапно объявился Меантономо, вождь племени Нарангасетов, что помогал бостонцам насекомить пекотов, а с ним примерно сотни воинов. К новому Амстердаму визит высокого гостя никакого отношения не имел. Он всего лишь искал союзников для войны с опасно усилившимися магиканами, а не найдя, мирно убыл свои края. Но Кифт использовал шанс на всю катушку. Он объявил город на военное положение, велел солдатам приготовиться к бою, запугал горожан точными сведениями из Бостона, а когда никакого нападения не случилось, заявил что город спасен лишь благодаря бдительности, и теперь все будет так, как он скажет. А первым делом следует раз и навсегда покончить с незаконным убоем дикарями доброго голландского скота. Идея, прямо говоря, старожилам показалась бредовой, поскольку ситуация со скотом была уже традицией. Коровы и свиньи колонистов паслись на маисовых полях, принадлежавших соседним племенам. Все время от времени забивали сколько-то голов на мясо, и это считалось как бы в норме вещей. Цена свинины. То есть ясно, что владельцев скота такая ситуация не радовала, но ее рассматривали как вполне приемлемую плату за мир с индейцами. А вот кифт решил изменить статус-кво, начав с не очень сильного племени Араритан, укравших несколько свиней влиятельным фермера Яна ван Рёйса. И никакие уговоры горожан, включая и пострадавшего, предупреждавших, что дразнить гуси не надо, результата не возымели. Да и не могли. Киев намеревался как раз дразнить. И чем сильнее, тем лучше. А потому отдал солдатам, отправленным в рейд, задание вести себя как можно жестче. В результате ближайший к городку поселок Раритан был разорен, имущество разграблено, старые вождь и несколько женщин погибли, а свиней вернули законному владельцу. Но взбешенные раритане атаковали ферму и убили четырех человек, в том числе сына хозяина и двух его племянников. Так что Ван Рейс не радовался. И прочие сторожилы тоже, напротив. В городке возникла глухая, но очень жесткая оппозиция, возглавленная местным пастором, потребовавшим сделать, как у англичан. И железный директор, понимая, что в условиях полного бойкота просто не сможет ничем руководить, дал добро на создание Совета 12 с обещательными функциями по важным вопросам. В первую очередь насчет взаимоотношений с индейцами. Кроме того, был поставлен вопрос об ограничении власти директора, то есть согласовании его действий с представителями общины, и Кифт распустил совет, после чего все дальнейшее стало неизбежным. В феврале следующего года на Голландский остров с смотряка перешли и обосновались в двух лагерях несколько сотен вапинго, племени Средней Руки, обитавшей по ту сторону пролива племя Беломирное с белыми, как англичанами, так и голландцами, отродясь не враждовало, напротив, вело успешную торговлю и переселяться вздумало совсем не по доброй воле, а проиграв могучим магеканам очередной тур бобровых воин. воинов. Воинов-то хватало, но против французских мушкетов луки не помогли. И союз с деловарами тоже не помог, так что потеряв 70 мужчин, И, опасаясь резни, Бапинга пришлось бежать. Иными словами, на Манхэттене, если уж на то пошло. Они искали скорее защиты, которую, безусловно, нашли бы. Будь во главе нового Амстердама кто угодно, но не Кифт. Однако директором был именно Кифт, бредивший войной. По его мнению, она могла повысить прибыли а стало быть его реноме в компании аж до возможности пробиться в генеральный директорат и его совершенно не волновало что подавляющее большинство беженцев в обоих лагерях мягко говоря не похожи на комбатантов он мгновенно объявил военное положение и не слушая никого отдал приказ уничтожить оба вражеских лагеря дабы все дикари поняли кто хозяин на этом острове и во всех здешних местах, пояснив, что убивать следует все, кто представляет опасность. При этом истерика директора передалась горожанам. А ополченцы, Сор Геевич во главе с лейтенантом Мартином Андре-Ансеном вышли в поход, свято веруя, что предпрощает резню своих семей. Но присяжный лейтенант Андреас Кюнховен, и присяжный сержант кнаке Вандербильд вообще не испытывали комплексов и модли четкий приказ и солдаты вось штыков были обязаны приказ исполнить выступы вскрытно в полной тишине и ночной мгле оба отряда достигли цели на рассвете 23 февраля но далее действовали по разному ополченцы андриансена ворвались с стойбищего пинга поступили по букв приказа, убили всех, кто сопротивлялся, 40 человек, но сдавшихся взяли в плен, а детей и женщин не тронули вовсе. Зато Тьенховен, военная косточка, руководствовался не буквой, но смыслом, который понял очень хорошо, тем паче, что ближайший друг и единомышленник Кифта, Пауль Розовельд, предок будущих Рузвельтов, бывший при нем чем-то типа комиссара, дал дополнительные указания. Подойдя к лагерю Вапинга, разбитому близ фермы Павония, где считавшие себя в полной безопасности дикарей мирно спали, лейтенант отдал приказ убивать всех. А солдаты не ополченцы, но профессионалы. Так и сделали. Резали, кололи, забивали прикладами без разбора. А зверев забавлялись убийством младенцев подбрасывая их и ловя на острие шпак. Отрубленные головы катали по снегу, словно играя в мяч. Заполыхали хижины, заревы которых было видно аж в Новом Амстердаме. Вапинга, обезумев от ужаса, метались со стороны в стороны, не понимая, кто принес смерть. А поскольку принести ее мог кто угодно, но только не голландцы с которыми вражды никогда не было, множество уцелевших кинулись под стены города. И там практически все погибли под прицельным мушкетом и пушечным огнем. Раненых гарнизон, выйдя за стены, добил прикладами. В общем, если лейтенант Андрианцен привел из похода 150 пленных, удостоившись купой благодарности, то в Павонии не уцелел практически никто. Вырваться из кольца смерти и найти приют у местных смогли единицы, а вернувшиеся солдаты Тьенховена получили от директора солидной премии. Впрочем, горожане сперва обрадованные избавлением, узнав от солдат, что к чему, загрустили. И только кифт, да еще Розевельт торжествовали. И зря. Весть о случившемся быстро облетела берега залива. Племена разозлились всерьез, все, в том числе и сильные. Даже те, кто недолюбливал Вапинго и до сих пор не имел никаких проблем с Новым Амстердамом. Всего несколько месяцев спустя на Манхэттене высадилось союзное ополчение во главе с избранным командующим. Сашемом Пачамом. Общим числом в полторы тысячи воинов. Для того времени и тех мест невероятно много. Проникая на остров небольшими отрядами, они атаковали отдельные фермы, не давая пощады никому, вплоть до женщин и детей, которых вообще-то убивать не любили. А противопоставить мобильным отрядам, великолепно ориентировавшимся на местности и к тому же не имеющих постоянных лагерей, Киевту было нечего. Его солдаты, выходя в рейд, возвращались ни с чем. И хорошо еще, если не с потерями. Очень скоро все окрестные фермы перестали существовать. А фермеры, которым повезло уйти вовремя, бросив все, собрались в Новом Амстердаме. Фактически городок был блокирован. Войска директора, насчитывавшие вместе с ополчением не более 300-400 стволов, могли только достаточно эффективно защищать город, но не более того такая ситуация провоцировала панику из города начали бежать киев то проклинали в лицо на него даже совершили покушение, но неудачное и директор опасаясь разъярить людей до потери чувства самосохранения не посмел казнить преступников на что вообще то имел полное право напротив Он попросил общину о поддержке и сформировал полномочный совет восьми из отцов города, которые, во имя спасения сограждан, либо, как помянутый Пауль Розовельд, будучи с кифтом доле, еще готовы были сотрудничать с человеком, устроившим повонию. Профессионалам зарплаты навалом. Положение было аховое. Мириться индейцы не желали, они хотели вместе ждать помощи из митрополии тоже не приходилось. Власти Нидерландов не имели никакого отношения к новому Амстердаму, формально частной фактории, а ЧОПы владельцев как раз в это время были заняты подавлением бунтов в суринами Отказались помочь и Макикане, и Ракезе, которым Кифт, смирив гордыню, сплавал лично. Они гарантируют только нейтралитет, да и то лишь в ответ на уважение и подарки. Оставалось только нанимать солдат, а следовательно бить челом городам Новой Англии, которые вполне могли и не уважить просьбу конкурентов. Однако, опасаясь, что люди по чама, вырезав дачей, войдут во вкус и возьмутся за белых вообще, все-таки пошли навстречу. После чего посланцы Киевта обратились к лучшему из лучших специалистов, капитану Джону Андерхиллу, тому самому, известному нам по Пекотской войне, в результате которой он, тогда еще лейтенант, заработал репутацию специалиста по индейцам высокого уровня. Деньги у голландцев были, аж 25 тысяч гульденов, Ума побрачительная сумма, собранная после введения чрезвычайного налога, и возражений не последовало. Андерхилл, подписав контракт, вскоре сформировал два отряда: 150 и 120 человек, а также группу следопытов макикан. Теперь у Нового Амстердама появился шанс. Капитан был человеком слова, людей выбрал добротных, снабжая их наилучшим снаряжением. Да и сам по себе опытный и талантливый стоил роты. Во всяком случае, он хорошо понимал, что в войне, хотя бы и маневренной, обречем на поражение, а единственной стратегемой, обещающей успех, может быть только методика выжженной земли. И в соответствии с этим действовал. Сразу по прибытии на театр военных действий Андерхилл фактически отстранил не посмевший возрождать кифта от командования и, не обращая внимания на отряды противника, принялся методично опустошать земли племен, так или иначе участвовавших в войне или хотя бы сочувствовавших почаму, сперва мелких, потом более сильных, ставя перед собой задачу не столько уничтожать людей, сколько уничтожать посевы и продовольствия, которое отправлял в голодающий Новый Амстердам. Манхэттен был защищен быстро. Затем пришла очередь Лонгкайленда, обитатели которого, даже при том, что их воины, покинув Пачама, пришли на выручку, ничего противопоставить мушкетам и стали не смогли. В итоге Лонгкайленд был полностью избавлен от населения, причем большую часть пленных Голландцы демонстративно под музыку и фейерверки казнили на страх всем, кто не сложил оружие. А капитан, успокоив острова, переправился на материк, где атаковал поселки, используя пекотский опыт и не щадя никого. Это, безусловно, было очень жестоко, но зато и максимально эффективно, уяснив... Что остаются без припасов на зиму и видят, что белые не оставляют живых никого? Индейцы, теряя боевой дух, все чаще задумывались о мире. Но Андерхилл требовал не переговоров, а полной капитуляции на условиях нанимателя. Что в конце концов и произошло. В 1645-м пачам сгинул не весь куда а изрядно поредевшие племена запросили мира, изъявив готовность платить дань голландцам. Итак, Новый Амстердам был спасен. Но карьера Кифта покатилась под откос, колония была разорена, даже богатые после выплаты военного налога стали бедными, и более того, на уплату жалований наемникам ушли все запасы пушнины, собранные для компании. Директора ненавидели. В Голландию одна за другой шли жалобы и требования отдать кифта под суд за самоуправство. И что куда страшнее, казнократство. Благо, Розовельд, который уезжать никуда не собирался, восстанавливая свою репутацию в общине, многое на эту тему рассказал, а защищать виновника убытков гаги никто не собирался. И летом 1648 года глава колонии стал в Рио директора с очень узкими полномочиями. А спустя год по прибытию сменщика отбыл в Голландию, имея все основания не ждать от встречи с родиной ничего хорошего, вплоть до тюрьмы, а то и плахи. Однако до Европы так и не добрался. По ошибке капитан его корабля сел на риф у берегов Уэльса, Большинство пассажиров, в том числе и пастор Нового Амстердама, наверевавшиеся выступить обвинителем в суде над Кифтом, погибло. Но среди 21 спасшегося оказались два ассистента экс-директора, позже заявившие, что перед смертью Миньер Кифт признал административные ошибки. Кому достались сундуки мертвеца, не знаю, новый же Амстердам, как известно, вскоре перешел под власть Англии и стал Нью-Йорком, уже не точкой на карте крохотного Манхэттена, а полноценным городом, имеющим полную возможность принимать новых горожан на уютных, но безлюдных островах и даже кусочек побережья.